Глава двадцать пятая. Разбор полётов. Катя проснулась, как от удара. Села и огляделась. Её кровать, комната — всё как обычно, а за окном ночь. В памяти всплыли смутные образы вчерашних событий. И как после парень отвёз домой, она переоделась в сухое и сразу отключилась. А сейчас нервно вскочила. Она что-то должна сделать. Должна. должна. Или эта болезнь так подбирается? Переохлаждение, менингит, безумие, нет. Нет. Лихорадочно заметалась по комнате, вытряхивая содержимое полок и ящичков. Вещи, учебники, тетради запархали, загремели, кувырком покатились по полу. Ещё коробки под кроватью, коробки с книгами. Прочь, прочь. Нет, не то. Замерла. И ещё не хватало родительницу разбудить. Забралась обратно в постель, закрыла лицо руками и принялась раскачиваться вперёд-назад. Что-то должно быть. Вперёд-назад. В тот день. Вперёд-назад. Анатомии. В тот день была анатомии. Тетрадь. Нет, не это. И не это. Да где же, где? Вот же, вот она, зелёная обложка. схватила конспекты по анатомии первого курса. Руки дрожали, её трясло. Быстро перелистывала страницы. Здесь, где-то здесь, где-то оно. Одна страница вырвана, а несколько строк на следующей немного расплылись от воды. В них шла речь об иннервации сердца. Провела пальцем по ободранному краю листа. Но зачем? Зачем она уничтожила лист? Туман В голове туман. Она кого-то встретила там, в трамвае. Голос, кажется, был мужским. Точно. Точно. Мужским. Кто? Кто? Кто ее остановил? Кто помешал пройти инициацию? ВД? Да? да не знаю я, произнес он сонно. Я проспал тот день, не имею понятия. Бросай уже этот кипиш посреди ночи. Я была мокрая. взволнованно затараторила девушка Почему у меня же был зонтик но не насквозь иначе промокла бы сумка и тетрадь пошла волнами я всегда аккуратно с конспектами что могло заставить вырвать страницу Сказал же не знаю раздражённо вспылил ВД Может под кустик сходила а подтереться ничего не нашлось Я не хожу под кустики возмутилась девушка И потом прорычала: я бы вырвала чистый. Давай завтра спать хочу, всё равно утром ничего не вспомнишь. Он сладко зевнул и завалился назад в перину, взметнув вверх облако перьев. А утром в гости пришла тоска. Она неотступно следовала по пятам и подъедала всё светлое и хорошее: эмоции, мысли, оставляя в душе безысходность и пустоту. Вчерашние события, казались бредом воспалённого разума. Да, переохлаждение и пережитый накануне стресс не прошли бесследно. Собрание было решено прогулять. Но это Саша позвонила, сообщив, что её давно ждут, и девушка неуверенно начала одеваться. В итоге опоздала часа на 2. Присутствующие оживленно галдели, но гул голосов смолк лишь только она переступила порог. Паша опустил глаза, остальные уставились на нее. Мила с жалостью, Саша с любопытством, Ольга с плохо скрываемым злорадством. А Нил, он выглядел откровенно довольным. Смотрел снисходительно насмешливо, как бы говоря, но что мне с ней делать? «Что такое?» растерялась вошедшая. Он демонстративно откашлялся. Да вот, собственно, обсуждали чудеса акробастики на крышах высотных зданий. До к этим медленно дошло, и всё внутри похолодело. Как-то узнал, ведь кроме нас там никого не было. И тут в голову закралось страшное подозрение. Ты за мной следишь? закричала, но голос сорвался в противный виск. Нил прыснул со смеха, остальные тоже захихикали. Даже Паша заулыбался, хоть и пытался прикрывать это руками. Да они просто потешаются над ней. Уязвлённое самолюбие призывало развернуться и тотчас же уйти и больше не возвращаться в это место и к этим людям. Её лицо отразило всю гамму нахлынувших чувств. и нил согнулся пополам, не в силах сдерживать накатывающее веселье. "Перестань", одёрнула мила. "Ей же плохо". Она потянула вглубь комнаты и усадила рядом. "Прости, это моя вина. Кто-то снял тебя с Владом из окна соседнего дома. Эта запись попала в местные новости как попытка самоубийства, а я, не подумав, рассказала в группе". "О нет, не волнуйся". Быстро добавила экстрасенс, заметив, как по лицу девушке разливается бледность. На видео вас не узнать, я чисто по энергетике определила. Несчастная любовь и не повод бросаться с крыши, едко заметила Ольга. Я не Да-да, вклинился Нил, порядком истощив свой смехозаряд. Хотелось бы уточнить, что сподвигло тебя на столь отчаянный шаг? Он выудил конфету из вазочки и, освободив от яркой обёртки, отправил в рот. Всё-таки что ты с жизнью свисти не вкусняшку съесть? поведал с набитым ртом. Катя праведно возмутилась. Я не собиралась ничего такого делать. Мне казалось, что если спрыгнуть, то ничего не случится. Над там 16 этажей. Собеседник смотрел немигая. Она замялась с ответом и Панура опустила глаза. А может у неё сверхспособности? Пришла на помощь Саша, обвела взглядом собравшихся. А вдруг она умеет летать? Нил поднял одну бровь. Но что за глупая вера в сказки? Это противоречит физическим законам, и потом он скептически поморщился. Что же она тогда не полетела, а рухнула как мешок картошки. «Может, и полетела бы, да только у самой земли!» Не отступала та. Их спор зазвучал, будто в отдалении. Катя задумалась, а потом, тяжело вздохнув, признала. «Нет у меня никаких способностей. Скорее всего, рассудок помутился на крыше. Я ведь высоты боюсь, да еще и Влад напугал». Секунду поколебалась и перевела взгляд на старосту. «Он спрашивал о тебе». «Да?» Тот зевнул сладко и долго. Так не сыграешь. А затем потряс головой, словно отгоняя сонны, выдал без интереса. И что ты ему поведала? При угрозе жизни я бы выболтал всё, что знаю. Я бы тоже, буркнула девушка. Но ведь ничего не знаю. Народ потихоньку разбредался по домам. Ушёл Паша, потом Мила. Ольга на кухне гремела посудой. Они остались втроём. И тогда Катя продолжила. Влад, кстати, рассказал, что установил скрытые камеры в доме брата, и что их кто-то потом вывел из строя, только одну забыл. Она тоже взяла конфетку и зашуршала фантиком. На ней-то тебя и вычислили. Нил резко стал серьёзным. Придвинулся ближе. Я ничего не забываю. Я сделал так, чтобы он будто случайно вновь встретил моего человека, ну того, кто укольчики ставил. И у него возникли подозрения, вполне оправданные подозрения. И, конечно, он решил проверить камеры. Я оставил одну, и он заглотил наживку. Но зачем? Голая Эрика выскользнула из рук. Как зачем? Нил широко распахнул глаза ко первой девушку. Я послал Владу тонкий намёк, что он не всё контролирует, а тебе приоткрыл его истинное лицо. Но он узнал и пытался... «Я понял, что он не причинит тебе физический вред. Он вредит по-другому». Собеседник нахмурился. «Как бы это сказать?» Вздохнул. «Нет, не буду. К счастью, на днях вернется Антон. Вот пусть сам с тобой и разбирается». В углу шумно засопела Саша. По-тихому грела уши и сейчас выдала себя с головой. Теперь будет писаться о радости, что её неразделённая любовь приезжает. Нил не обратил на слушача внимания. В его взгляде постепенно проступало осуждение и усталость, даже акцент смазывался. Я правда не знаю, что с тобой делать, как донести степень опасности общения с этим человеком. И, кстати, ты всегда пишешь трусливые СМС вместо извинений. Пора взрослеть, Катя. Девушка стыдливо опустила глаза. Но дело даже не в тебе, продолжил староста. Я обязан оберегать членов группы. Ещё 3 года, три мучительно долгих года, и из всех самая проблемная ты. Вот скажи, что вас связывает с этим товарищем, настолько, что даже урок на крыше ничего не дал? Мы вместе обучались у какого-то мастера, невольно вырвалось и она поспешно добавила ну он так говорит вот те раз собеседнику удивлённо всплеснул руками да обучался как посмотрю до убийцы хорошо хоть ты оказалась не столь талантлива саша захихикала из своего укрытия а девушка нахмурилась почему ты считаешь его убийцей староста покачал головой «Не от меня. Ты спроси, пусть сам расскажет. Тёмные дела своего прошлого и настоящего. И ещё, его братишку я всё равно достану, так ему и передай. Одна ошибка за бугром, и он сядет. Да к нужным людям, на зоне таких ждут особые условия. Обеспечу эксклюзив, а попытается вмешаться, проверю фирму». Глаза Нила фанатично заблестели. его топлю такое нарою что вовек не отмоется о проснулся в воде да тут что-то личное замешано попахивает местью а влад не спроста тебя к дереву прижимал пытался вспомнить и чувства проверить ведь раньше всегда тебе помогал а потом вы там шоры-моры крутили или дышки показывал чтобы прошлое выяснить А Нарика на парковку пантера привела по твою душу, хотел чужими руками прирезать. А вонючка и есть тот самый маньяк, он у железной дороги в тот день тебя караулил. И тут ВД понял, что вновь говорит со стеной. Девушка давно не слушала. И толку шпионить, если потом рассказать никому. Тяжело, однако, быть призраком. И насупившись, он растворился в воздухе.